Михаил Игнатов Цикл Путь. Книга 9 Ученик второй пояс. Глава 1. Сфера боевой медитации медленно скользила вслед за мной, не замечая на своем пути ни стволов деревьев, ни густых, покрытых устрашающими шипами кустов, ни камней, которые. То и дело прорывали своими боками ковер травы и мха. И могло ли быть иначе, если я центр этого ощущения, если это я, боевая медитация? Странное дуновение, теплое, едва ощутимое. Но и я уже давно не тот воин, что впервые семьей шагнул под сень небесных исполинов, выбросить в сторону копье, туда, где идет один из моих людей. Широкий наконечник замирает перед самым его носом, принимая на себя острый шип поставил оружие скользит вниз крошечная прозрачная капля. Я резко опустил копье, стряхивая её, и укоризненно покачал головой. «Этот яд тебя, конечно же, не убил бы, но заставил бы помучиться. Боюсь, Рейка не оценила бы, что за одно утро она должна лечить тебя дважды. Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты ведь не успел даже толкнуть покров. Я почувствовал что-то, хотел...» Под моим взглядом Старагс сник, коротко сказал. «Нет, но тут же вскинулся». Я буду стараться, господин. О том, что и это я слышу по пять раз на день, пусть и не от него одного, я промолчал. Лишь хмыкнул. Для начала выведи нас туда, куда я прошу. Мимо города мы, конечно, промахнулись. Оно и неудивительно, столько дней идти по лесам напрямую. Карта карты, горы горами, реки реками это все хорошие ориентиры, но промахнуться на пару дней пути вполне обычное дело. Никто из нас не настолько хорош, чтобы вывести отряд прямо под стены. Тем более я. И даже невероятная карта колотира не особо мне помогает. В ней достаточно хорошо показана лишь дорога к Ордену и ее окрестности, а никак как не глухие леса, по которым идет мой отряд. Поэтому за выбор пути теперь отвечает один из людей Кирта. Вот этот невысокий и худощавый стараг, сумевшись за эти три недели не только невероятно продвинуться по пути возвышения, взяв сразу две звезды и став пиковым воином, но и освоивший умножение техник. Честно скажу, что не ожидал подобного. Может, так повлияли глухие дебри, наполненные его стихией. Может, еда, на которую шло мясо сильных зверей, но его прорыв? Он окончательно уверил остальных, что они сделали правильный выбор. Хотя и не уверил меня, но я с радостью уступил ему право решать на 100 или 200 шагов принять левее, чтобы выйти к нужному месту. Понять бы еще, какую теперь сторону идти. И самому, не пользуюсь помощью других, мы вышли до города или уже после него. Я глянул направо налево. Дорога и дорога. До ближайших хребтов так далеко, что их не увидеть. Старогни громко предложил. «Налево, господин». Я вздохнул и согласился. Почему бы и нет? К нашей удаче не прошло и двух тысяч вдохов, как мы добрались до стоянки. Я видел такие ещё во время своего пути от границы нулевого к морозной гряде. Освобожденные от деревьев, поляны рядом с дорогой, огромные скамьи и целых брёвен. И вбитый в землю флаг. Треугольное полотнище с гербом местной фракции, которая следит за дорогами. Непонятно только, что на нём изображено. Небо и освещающее землю языки солнечного света. Белый верх герба, серый низ, разрезаемый белыми изогнутыми треугольниками, больше напоминающими языки пламени, чем солнечные лучи. Но для нас главное то, что на поляне готовились к ночлегу почти два десятка человек, при нас прекративших свои дела и теперь насторожены на нас поглядывающие. Кирт Гавал, конечно, следили за людьми. Иногда, если нужно, напоминая о чистоте и опрятности с помощью кулака. Но несколько недель в лесу — это несколько недель в лесу. Например, ту же броню не поправить на коленке. А мои запасы трофеев далеко не безграничны. Поэтому мои люди в большинстве своём по-прежнему щеголяют в посечённой броне, которой звери только добавили дыр. Хорошо, что поправить тело ни мне, ни рейке ничего не стоит. Вперёд шагнул Гавал, расставив в стороны руки. Так себе жест. Когда это может быть подготовкой к технике, но незнакомцев он все же успокоил. В сфере моей боевой медитации чуть стих ветер, который скользил между людьми моего отряда. Мы немного заблудились, собратья идущие. Гавал коротко хохотнул. Звучит, конечно, глупо, но подскажите, в какой стороне шесть ручьёв и сколько до него идти? Пара незнакомцев при этих словах медленно потянулись к мечам на поясах. Но уже седой мужчина шагнул вперед и махнул рукой в том направлении, куда мы шли до этого. «Продолжайте идти на север! День пути!» Голосов был спокоен и ровен. «Мы вышли из него утром!» Гавал спросил. «Я вижу у вас повозку. Значит, вы двигались без техник?» Мужчина кивнул. «Брёвна для мастерской мебели. Ни один кисет не вместит их!» Гавал приложил кулак к ладони. «Благодарю за ответ, уважаемый. Выходит, мы можем добраться до него ещё до того, как сгорит большая палочка!» И потерял интерес к перевозчикам брёвен. Они же, когда он шагнул прочь, явно расслабились и выдохнули. Неужто тут находятся те, кто озарится даже на такой неудобный товар? Вернувшись ко мне, Гавал замер с незаданным вопросом на лице. Я пожал плечами. «Раз уж направление верно, то ускоримся», — Кирт хмыкнул, негромко спросил. «Все слышали?» — и засмеялся. «Пора растрясти жирок». Спустя десять вдохов мы уже мчались по дороге, а ветер рвал наши одежды. Не часто в лесу моим людям удавалось в полную силу использовать техники передвижения. Там только я, Декиртос, да Гавала могли себе это позволить, способные в одиночку справиться с большей частью опасностей, что могли найтись за ближайшим кустом. Остальным оставалось лишь двигаться по нашим следам. Но, конечно, не так быстро. Сейчас их сдерживали лишь товарищи и уровень освоения техник передвижения. Различалось и качество этих техник. После поля битвы и обучения рейки у меня не осталось больше свитков, на которые я мог бы перенести техники, а по моим записям и объяснениям на словах лишь двое сумели понять и освоить шаги. Поэтому мы бежали со скоростью слабейшего из моих людей, который так и не смог пока преодолеть преграду пятой звезды, у которого была не очень качественная техника передвижения. И с этим всем что-то нужно делать. Мне, который согласился, что все эти люди будут следовать за мной, и согласился, что со мной они станут сильней. К слову, Рейка освоила орденские шаги в полной мере и сейчас совсем не сдерживала отряд. То и дело Кирт и Гавал вырывались вперёд, убегая так далеко, что скрывались от глаз за изгибами дороги. По мне, лишняя предосторожность, но я не спорил. Это их дело, как вести дела и заботиться о безопасности. До темноты мы добраться до города не успели, но когда подбежали к воротам, то они ещё не закрылись, а это главное. Стражник оглядевши нас задумчиво спросил: И кто вы такие? На этот раз вперед шагнул Кирт. Они теперь и с другими людьми поддерживали ту же игру, что начали в лесах Саул. Говорили по очереди. Правда, теперь делили поровну не мой возможный гнев, а мое внимание, свои обязанности и заслуги. Господин Ремило Арадеш путешествует с сестрой. Я много думал, каким же мне именем назваться. Леграда ищут в пяти фракциях юга, дорогила тоже. Хотел бы снова взять имя Ирама, который так помог мне в ясене первого пояса. Но затем вспомнил об отце. Он мечтал попасть в первый пояс. Я выполнил его мечту. Сделал больше, ведь вокруг второй пояс. Думаю, отец ни за что не отказался бы пройти его целиком по кругу. Пусть он умер, но хотя бы его имя повидают земли и города второго пояса. Юг мы уже видели, теперь нас ждёт восток пояса». Для большего веса я решил назваться выходцем из небольшой семьи. Что-то вроде тех сорока семей, которые считались уважаемыми в морозной гряде, и слугой которых я притворялся при переходе из первого во второй. Это гораздо весомее, чем просто вольный идущий ремилу с отрядом. Кто знает, как сильна моя семья, которая живёт далеко на западе пояса. Может, эти люди за моей спиной всё, что у неё есть, а может быть, это лишь крошечный отряд, который я согласился взять с собой по настоянию старшего брата. Все эти мысли наверняка промелькнули у стражника в голове. Старший переглянулся со своими людьми, хмыкнул. «Добро пожаловать в город, уважаемый Римило Арадеш, и шагнул в сторону, открывая нам дорогу на площадь проверки. «Имя семьи. С этим оказалось сложно. Я хотел взять что-то, связанное с нулевым, но Аррой, Йокресол и всё подобное звучало очень странно, да и слишком явно намекало о моих корнях любому, кто немного знал о нулевом. Вроде я этого и хотел, но тогда пришлось бы слишком много врать о том, что это дань уважения прошлому семьи и прочее. Выдумывать о каком-нибудь деде, который поднялся оттуда. А я, после произошедшего несколько недель назад с нарашем Саул, хотел бы избегать лжи в разговорах. К чему врать на пустом месте? Ведь всегда может не повезти, и я снова встречу человека, который ощущает правду и ложь. К счастью, я вовремя вспомнил о посиделках у костров с кувшином вина в которых так любил участвовать отец. И об одном из героев крессола, имя которого частенько вспоминали, когда речь заходила о монстрах. Это то, о чём могут знать только те, кто сам жил в нулевом. Да и то сомнительно. Я жил, а это имя едва вспомнил. Но всё же достаточный намёк и достаточная дань моему прошлому. Эдакая скрытая гордость, которую я объявлял всем, кто спрашивал моё имя. Не всякий поднимется из нулевого во второй. Гавал коротко доложил. «Господин». Для вас и госпожи Рейки комната есть, но половине отряда придётся ночевать во дворе». Я хмыкнул. «Сомневаюсь, что хозяин и его постояльцы будут этому рады». Заметив, что Гавал хочет возразить, вскинул руку, останавливая его. «Да и не нужны подобные жертвы. Мы же не в лесу. Отыщите ещё одну гостиницу средней руки и устраивайтесь там». Кирт негромко подначил Гавала. Теперь, господину, не нужно бежать и спасать кого-то из вас, и спасть очередного зверя. Но если что, кричите громче. Я тоже прибегу». Гавал даже не покосился в его сторону. Лишь хмыкнул и склонился передо мной. «Понял, господин». Я добавил. «Мы много и упорно шли, много перенесли. У нас не было отдыха с того самого дня. Думаю, мы все его заслужили. Пять дней». Мгновение подумал и кивнул. «Пять дней мы спим, едим и смотрим город». Кирт ухмыльнулся, спросил. «Господин, а вино? Женщины?» Река ядовито фыркнула. «Ну, конечно, женщины». «Может, вы ещё и господина с собой потащите, а?» Улыбка Кирта стала ещё шире. «А почему нет, младшая госпожа?» «Ах ты!» Я оглядел рейку, беззвучно потрясающую руками, и пожал плечами, сказав правду. «Мне не нужны проблемы со стражей города. Я не хочу видеть вас пьяными или в непотребном виде. Как и участвовать в этом?» «В остальном?» Я покрутил головой. «Отдыхайте, как хотите. Я вам не нянька. Вы сами решили идти со мной и должны понимать, что я не только не держу никого. Но ещё и жду случая выпнуть, сняв эту ношу с шеи». При этих словах и Кирт, и Гавал изменились в лице. А вот я перенял широкую ухмылку Кирта. «Кстати, напомните людям, что они могут покинуть меня. Этот город — неплохое место, чтобы найти вино, женщин и новое место в жизни». Рика захихикала и показала язык Кирту. Но он, кажется, даже не заметил этого. Они с Гавалом переглянулись, словно безмолвно разговаривая. «Эти двое точно останутся со мной. До конца» до самых ворот Ордена, а может и дальше. Остальные? У меня много мыслей о нашем будущем, поэтому мы и вышли к городу. Когда я сделаю всё, что хотел, то предложу расстаться ещё раз, на этот раз последний». Отвернувшись, я громко позвал. «Хозяин?» Когда он, Крепыш, с широкими плечами подскочил, спросил. «У тебя наполняют ванны постояльцам?» Крепыш расплылся в улыбке. «Обижаете, уважаемый гость?» «И в вашу, и в комнату уважаемые молодой госпожи уже носит воду. Сотня вдохов, и все будет готово». Подступив чуть ближе и понизив голос, сказал что-то странное. «Господин, я все слышал и позаботился о выборе. И молодую госпожу задержу. Все для уважаемого гостя». О чем он шептал, я понял, только зайдя к себе в комнату. В ванны стояли сразу две служанки. Одна со светлыми волосами, в которых горели огнем красные пряди, другая с черными и голубыми прядями. И у одной, и у второй они слишком красиво расположены, чтобы быть следами возвышения и сраства со стихией. Мне даже не нужно оценивать глубину их силы, чтобы увериться в этом». Хмыкнув, спросил. вер есть?» Левая со светлыми волосами, со странным придыханием ответила. «Да, господин». Я приказал. «Добавь». Дождавшись, когда они возьмут нужную бутылочку из десятков стоящих на подставке рядом с ванной, валют её содержимое в воду, и махнул рукой. «Оставьте меня». Женщины замерли, переглянулись одними глазами. Та, что моложе, скользнула вперёд, поводя плечами. «Господин!» «Мне повторить?» «Как прикажете, господин!» Уже скользя мимо та, что с синими прядями задела меня бедром и шепнула. «А жаль, что вы так верны!» Я нахмурился, пытаясь понять, о чём она. Но тут вторая открыла дверь и раздался торжествующий вопль рейки. «Я знала!» «Как-то это совсем не походит на тот отдых, что я предвкушал». Раздосадованно скользнул к двери. Огневолосая совсем не торопилась выходить, неспешно вышагивая мимо меня. Едва она оказалась в коридоре, как рейка фыркнула и двинулась вперёд. Я устал и выдохнул. «Можно я, наконец, отдохну?» И, не дожидаясь её ответа, захлопнул дверь, опустил щеколду, вернулся к воде, старательно заглушая слух и отстраняясь от шёпота за дверью. Пропотевший халат полетел на пол, Спустя несколько вдохов на подставку рядом с флаконами легла маска. Она хороша, скрывает оставшиеся шрамы, но сегодня лишь честно меняет лицо, не меняя возраста. Все, в том числе и эти служанки, видят во мне мужчину за тридцать. Смешно. Спустя несколько мгновений я выкинул все эти мысли из головы. Оказывается, прошлое воспоминание о ванной обманывало. Это было ещё лучше, чем мне запомнилось. Вода мягко обнимала, обволакивала делало тело и мысли невесомыми, и я снова не заметил, как заснул. Очнулся от того, что ушло ощущение покоя и тепла. Вода давно остыла, а главное, я так и остался грязным. Ругаясь, я кое-как смыл с себя основную грязь. Выходило лишь немногим лучше, чем в обычном ручье, и главное, здесь, в отличие от прошлой гостиницы, никто и не подумал оставить мне кувшин артефакт. Это неожиданно злило. Надел маску, перепоясался грязным халатом и распахнул дверь. За ней никого не оказалось, но меня это не остановило. «Эй, кто-нибудь!» Я ожидал, что на мой голос появится служанка, но вместо этого с лестницы выскочил один из моих людей, Блак. Вытаращился на меня мокрого. «Господин?» Я приказал. «Найди слуг, пусть сменят воду». Благ помедлил, неуверенно кивнул. «Понял, сейчас поищу». Только когда он скользнул техникой вниз по лестнице, сообразил, что лицо у него было сонное. Он спал и должно быть сейчас уже давно глубокая ночь. Обернувшись к окну, в конце коридора хмыкнул. Скорее уж, раннее утро. Похоже, я буду сегодня самым ранним из постояльцев. Пришлось ждать, да и воду в этот раз принесла не девушка, а заспанный парень. Зато он и не подумал забрать с собой кувшин, который греет воду. И кувшин, в который можно будет слить остывшую. Это обслуживание мне нравится гораздо больше. Я окликнул его. «Парень!» Швырнул ему духовный камень и запер дверь, торопясь к воде. Я, честно, не выходил из гостиницы все пять дней, что определил на отдых. Сначала он, а уж потом дела, но не всем повезло так, как мне. Рейка уже с первого дня потянула в город, что она мне только не предлагала, но я сразу сказал, что никуда не пойду, даже в библиотеку города, хотя мне заявили, что седьмой брат еще пожалеет об этом. Я лишь пожал плечами, свалив эту проблему на Кирта. Так что не всем моим людям удалось отдохнуть все пять дней. Не торопясь вставать из-за стола, я спросил, «Подготовили?» Гавал кивнул, «Да, господин». И положил передо мной кисет. Кирт молча толкнул ко мне ещё один. Я добавил к нему свой, следом рейка положила четвёртый. В них всё то, что мы решили продать в этом городе. Он уже достаточно далеко от Саул и тех, кто меня ищет. А у нас подошли к концу некоторые запасы. К примеру, соль, зелье, еда и прочее. Неплохо было бы сменить потрёпанную броню и обновить оружие, купить карту. На той, что была у нас, и землепояс остановились менее подробными, чем дальше мы уходили от места, где её нарисовали. Лёс и лес, казалось бы, но дошло до того, что недалеко отсюда мы, похоже, забрались в сердце лесов. Мне пришлось выложиться там на полную, чтобы никто из моих людей не погиб, и мы все сумели оттуда выбраться. Идти и дальше почти наугад было бы безумием» тем более идти в болото. А главное, я должен заняться людьми, раз уж они доверились мне. Я много думал, пока мы пробирались через леса. Сомневался, стоит ли идти к сердцу стихии, о котором мне рассказал Клотир. Насколько сильным, по его мнению, я должен был выйти с поля битвы. Сомневаюсь, что в его планах была моя медитация в Зале Стражи и моё возвышение там. Если я хочу и дальше следовать его плану. А я хочу. Да у меня теперь, по сути, и нет другого выбора. «Ведь мне нужно стать настолько сильным, чтобы со мной считался один из сильнейших кланов Империи. Мне нужно стать настолько сильным, чтобы со мной считались небесные мады, которые в силах вышвырнуть из ворот своего города стражей. Даже не уверен, что сумею забраться так высоко. Ещё совсем недавно я валялся под ногами у Виргла в самой большой заднице нулевого, а теперь думаю о том, как заставить считаться с собой возвысившихся зверей, которых не может подчинить даже Император, сумевший возродить Империю». «Смешно. Смешно. Но ведь когда-то я и начинал с того, что поставил перед собой вершину, которая сначала казалась недостижимой. И сейчас, оглянувшись назад, я честно могу себе это признать. За четыре года возвысится так, чтобы суметь отомстить Карду и осуществить мечту отца, вырвавшись из нулевого. Узная об этом Виргл в тот день, когда избил меня, а я нашёл камень древних, то он был лопнул от смеха. Но я сумел это сделать, даже намного раньше, чем мечтал» отброс, которому не выдали даже наставление о возвышении, сумел стать чемпионом Орройо и вырвался из пустоши нулевого. Так почему же я затем решил, что это всё, чего я могу достичь? Я ведь помню, о чём мечтал после, какие цели ставил перед собой в школе. Стать хотя бы служителем, чтобы никто в гряде не поднял руку на мою семью. Наказать каждого, кто выполнял приказы Бравура Киртано. Мелкие, никчёмные цели, ради которых я когда-то рвал жилы и обжигал меридианы срывами техник. Неудивительно, что Великор смеялась надо мной и говорила, будто цели у меня достойны пастуха из нулевого, мелкие, словно у воробья. Может, на меня тогда вели стены школы? Ограничивали? Помню экзамены школы, когда нас впервые за многие месяцы вывели в лес и дали свободу. Тогда я всё ещё не отошёл от разговора с мамой, переживал о том, что моя цель служить ордену, стать в нём служителем, разрушена. Тогда я хотел увидеть небо, а видел перед собой лишь сплошную завесу ветвей и захотел прорвать этот покров, чтобы увидеть небо, следующую свою цель. Даже не знал, что следующей целью станут братья, которые поднимались над тем лесом. Встреча с Мириотом вновь показала мне, что нужно мечтать о великом. Он мечтал попасть во второе и верил, что именно я сумею проложить его отряду такой путь. Сначала к подножию братьев, затем дальше. И там, в городе древних, в Миражном, я сказал духу Каори, что моя цель — стать настолько сильным, чтобы справиться со всем, что встанет у меня на пути и поднимет руку на мою семью, что мой путь — путь сражений и битв. И там я поставил себе новую цель — создание новых техник, на которую выделил себе год. Великая цель на самом деле — уподобиться древним, сравниться с ними. И сначала мне даже казалось, что я сумел достичь её буквально в мгновение, не потратив и десятой части отведённого себе времени. Но ошибался. То, чем я так гордился — На самом деле было не более, чем мелкой удачей с рывком и куполом льда. Ведь разве может быть у создания техник одна вершина? Этот путь бесконечен, вот только на нём я скорее хожу кругами, не в силах справиться даже с земными техниками. Очень сложный путь, очень достойный. И путь, который никогда не окончится. Вот что я вижу, оглянувшись. Цели, сражения, победы, успехи и поражения. Ошибки. О некоторых из них я жалею. Другие повторил бы снова. Сейчас я, собиратель камней и из нулевого во втором поясе, пора ставить себе новую цель, цель, которую я могу не достигнуть. Так почему я боюсь поставить себе недостижимую цель? Чем цель стать таким сильным, чтобы с тобой считали сильнейшие идущие империи плоха? Можно не сомневаться, что она займет меня целиком на ближайшие годы. Я старательно задавил в себе мысли о том, что годы, скорее всего, означают десятилетия. Ни к чему думать об этом. Вершина цели где-то за облаками. Я долгие месяцы жил рядом с братьями. Я знаю, что в ясные дни облака уходят, открывая вершину взгляду. Я знаю, что можно и не ждать таких дней, а просто карабкаться вверх и подняться выше облаков. Туда, где ничего не мешает взгляду. Шаг за шагом. И первым шагом должно стать моё возвышение. Я беспокоился о том, что, использовав подарок Клотира, сердце стихии, а затем, вступив в орден и получив наставление и тренировки в нём, превышу предел для входа в город древних. И была даже мысль пройти мимо, оставив его на будущее. На момент, когда я закончу с городом тысячи этажей, посещу там зал стражей, найду духов города, задам им вопросы и вернусь в Орден Небесного Меча. Но, взвесив всё, решил, что опасаюсь зря. Ограничение для входа седьмая звезда. Сейчас я между третьей и четвёртой. Даже если я получу от сердца стихии больше, чем зотар, то сколько я добавлю к своим узлам? 40 узлов, 50. Даже так я не сумею взять и пятой звезды мастера, проведя по меридианам непрерывную технику на 120 узлов. Это неисчезающий панцирь Руака. Хотя нет, плохой пример. Техники защиты уже становятся неисчезающими, когда получается освоить умножение техник. Но у меня просто нет другого. Все мои техники либо имеют меньше узлов в созвездиях, и к пятой звезде мастера уже давно будут мной исполняться непрерывно. Длань возрождения, поступ руака. Коготь, руака и прочее, хотя, конечно, в отношении духовных техник это не более чем хвостовство, либо я еще буду далек от применения своих лучших техник. Небесная река требует 135 узлов, звездный клинок 150 узлов. Ближе всего будет создание татуировки третьего созвездия с помощью формы единения со стихией, но даже ей требуется 122 узла, и она гораздо сложнее обычной техники. Все это говорит лишь о том, что впереди у меня еще очень длинный путь. И не стоит опасаться использовать сердце. В конце концов, даже обретя опасно высокое возвышение, всегда можно остановиться в медитациях, не вглядываться в свою стихию, не пытаться понять её тайны. Сосредоточиться на сражениях, на тренировках, на создании новых техник. Поэтому к этому городу я вышел, твёрдо зная, что мне в нём нужно. Деньги на то, чтобы сделать свой отряд немного сильнее, Деньги на то, чтобы снарядить его припасами для нескольких месяцев пути. С запасом. Затем мы снова уйдем в леса, пересечем в них границу между фракциями и двинемся к сердцу стихии. А после него мы снова лесами двинемся дальше, выйдем к городу на землях уже совсем другой фракции. В этот раз я даже не пытался торговаться сам. Все, что я делал, это ходил впереди Гавала и Кирта и со скучающим видом стоял в отдалении от них, ожидая, когда они закончат разговоры с очередным лавочником. Чем плох большой город, так это тем, что здесь не выходило продать все в одном месте. Не то, что в забытой небом деревню нулевого. Тот, кто торговал мечами, не хотел покупать доспехи. А тот, кто продавал доспехи, не хотел брать те, на которых находился хоть один след от удара. Требовал только совершенно новые. И при этом я по-прежнему не мог прийти на аукцион и продать лучшее, что у меня есть. Всё это слишком близко к землям Саул и Томим. Слишком велик шанс, что доспехи и мечи кто-то узнает. Всё в лавках повторялось из раза в раз и выглядело для меня очень знакомым. Хотя у меня был лишь один такой разговор в лавке старика Энци. Сначала нас спрашивали о том, откуда у нас столько вещей. Знали бы они, сколько вещей-сектантов лежало у меня в отдельном кесете, вот у них были бы лица. Но это слишком необычный товар, чтобы продавать его в простых лавках небольшого города. Я вообще не уверен, что его можно продавать. После уверения, что это всего лишь наши же старые запасы, и то, что нам не потребовалось самим, начинали спорить о цене. И здесь вперёд выходил Гавал. Но вот в четвёртой лавке нас явно ждали неприятности. Ничем другим я объяснить то, что видел, не мог. Впрочем, неприятности ожидаемые. Негромко предупредил Гавала и Кирта. Внутри почти десяток людей. Вдвое больше прячутся за углом лавки, предупреждая следующий вопрос от них, пожал плечами. Насколько сильны, пока сказать не могу. Гавал остановился. Сделал вид, словно решает, в какую сторону идти. Без сомнения высказался. «Стража! Началось!» Кирт скривился. «Быстрые!» — обернулся на меня, неожиданно предложил. «Господин может двинуться в другую лавку?» Я удивлённо покачал головой. «Зачем оттягивать неизбежное? Действуйте, как и решили». Оба кивнули и уже через вдох толкнули дверь, входя в лавку. Я шагнул вслед за ними и обвёл взглядом ждущих нас. «Никого хотя бы немного опасного. Рядовые стражники, воины. Их командир и ещё один идущий мастера. Сравним с гавалом возвышения. Вторая звезда». Правда, прозрачность их силы явно говорит, что в схватке они не станут ему и Кирту соперниками. Немного обижало то, что здесь не нашлось равного мне противника. Неужели меня прошлые лавочники даже не приняли в расчёт? Я словно наяву услышал слова Рейки, которые она сказала мне на поле битвы. «Уж прости, на старшего ты не тянешь». Обидно. Впрочем, я лишь ухмыльнулся. Глупости. Лавочникам, ни один из которых не поднялся выше первых звёзд воина, и невозможно было понять, что сильнейший из трёх вошедших я. Стражи и не нужно опасаться каждого гостя города. Подадут сигналы, на помощь им придут их товарищи и старшие. Уверен, в городе найдётся, кому поставить на место взорвавшегося гостя, даже если он будет предводителем. Я лично видел, что даже в приюте, который и вовсе считался управляемым едва ли не самими вольными идущими, нашлись люди, заполненные заёмной силой старших фракций, именно ради такой схватки, и сумевшие, будучи мастерами, убить предводителя воинов третьей звезды. Командир стражников шагнул вперёд, вежливо поприветствовал нас. «Уважаемые гости города! Рад видеть вас!» Подцепил с груди медальон, на котором был уже знакомый мне герб с полем, небом и лучами солнца. С намёком качнул им перед нами. «Я десятник стражи города шести ручьёв. Хочу задать вам несколько вопросов». Гавал сложил руки перед собой в приветствии идущих. «Рад встрече с обрат идущий. Выпрямившись, с улыбкой предложил. «Спрашивай». «Вы не купцы, но продаёте столько оружия и доспехов, словно одни из них». Десятник повёл рукой вокруг, указывая на полки, где не было и слюда мечей. Предположил. «Верно, сюда амулетов принесли». Гавелна насмешливо возразил. «Так и отряд у нас немалый. А выступали мы в путь, запасаясь многим». Десятник развёл руками. «Не мне об этом разбираться. Моё дело малое, собратья идущие». «Вы готовы пройти проверку на амулете истины, что вещи, которые продаете, не получены вами разбойным путем?» Кирт ухмыльнулся, повернулся ко мне. «Господин, слышали? От нас требует доказательств. От младшего брата главы семьи Орадеж требует доказательств, что он не разбойник». Я со вздохом, словно устав, пожал плечами. «Что поделать? Мы слишком далеко от дома, Кирт. Давай дадим их и закончим на этом». Десятник стражи оглядел меня, помедлив чуть согнул спину на миг коснувшись кулаком ладони, и показал нам рукой на выход. «Тогда, собратья идущие, прошу пройти со мной к ратуши города». На улице нас уже ждали все два десятка, что прятались до этого за углом лавки. И среди них нашлось ещё четверо мастеров. Кирт обернулся и спросил. «Десятник, ты же не собираешься вести нашего господина под стражей?» Тот на мгновение отвёл взгляд и рассмеялся. «Собратья идущие, вы же гости нашего города. Разве я поступил бы так с вами?» «Просто так совпало, что наш отряд сейчас сменяют, и люди просто возвращаются в казарму». Кирт не сдержал ухмылки. Я, впрочем, тоже. Но дальше с нами двинулся и впрямь только один десяток стражи. Да ещё и следую впереди, словно помогая прокладывать путь через толпу заполнивших улицы людей. В саму ратушу, совсем не похожую на ту, с которой вёл свою речь на Раш Саул в приюте, с нами вошёл только сам десятник. Впрочем, на широких ступенях, что вели ко входу в двухэтажное здание. Стояли с копьями ещё два десятка стражников. Путь внутри не занял много времени. Череда коридоров, и вот десятник стукнул кулаком в дверь и тут же распахнул её. «Сотник!» Первым туда скользнул Кирт, следом я, затем Гавал. Удальней от входа стены за столом сидел уже начавшийся деть мужчина. При нашем появлении он даже не оторвался от записей, которые аккуратно выводил кистью. Лишь закончив строку, он отложил кисть. Но даже после этого сначала взглянул куда-то в сторону, даже, кажется, ниже стола. На мгновение его губы сжались, а затем он поднялся и улыбнулся нам. «Уважаемые гости! Рад приветствовать вас в нашем городе! Десятник Айвар, по какому вы делу?» Тот тут же ударил кулаком в ладонь. «Старший? Подозрение на продажу вещей с разбоя!» И лишь хмыкнул, услышав такую прямоту. А вот Кирт не сдержался. «Следи за языком, Десятник!» Я негромко осадил его. Этого в плане не было. «Кирт!» Он тут же оглянулся на меня. «Простите, господин». И отступил мне за спину, больше не мешая мне видеть сотника. Десятник по праву называл его старшим. Мастер, глубина силы которого ясно говорила мне, что он мастер не меньше четвертой звезды. Но это ничего для меня не значило. Я видел его до дна. Это еще яснее говорило мне, что он не станет мне противником. Может быть, он получил свои звезды, не сражаясь, медитациями и зельями.» А может быть, он последний раз участвовал в схватке так давно, что уже позабыл, как держать меч, сменив его на кисть. Над головой его висели десятки, в буквальном смысле десятки печатей. Не так часто я видел подобное, разве что у торговцев. Несколько мгновений мы глядели с ним глаза в глаза. Затем он чуть склонил спину. «Уважаемые гости, прошу простить десятника за его резкость. На улицах ценится прямота и честность». Я хмыкнул. «Разве вы не должны извиниться за своего подчиненного? «Взять на себя вину за его ошибку!» Даже не поворачивая головы, я ощутил, как десятник прожжёг меня взглядом. Между лопаток на миг кольнуло незримой сталью. Но он тут же взял себя в руки и отбросил мысли о нападении на меня. Сотник снова скосил глаза куда-то за стол и кивнул. «Вы правы, уважаемый гость!» Согнулся сильней, коснулся кулаком ладони. «Я приношу свои извинения за слова моего подчинённого!» В комнате на два вдоха повисла тишина. Я пытался понять, что же у него спрятано за столом. Списки разыскиваемых? Амулет связи с кем-то из старших? Артефакт, который показывает мою силу?» Спохватившись, я согласился. «Принимаю». Сотник выпрямился, улыбаясь, ожёг меня взглядом и негромко сообщил. «Тогда займёмся делом. Я задам несколько вопросов вашим людям на амулете истины. И после вы можете заниматься своими делами, уважаемый гость». Я пожал плечами. «К чему задавать вопросы им?» «Я их господин». И это я собирал для них припасы, снабжал их деньгами и платил им. Я сам отвечу на ваши вопросы, шагнул вперед, подтверждая свои слова. Тем более, что для меня это будет и безопаснее всего. Сейчас, когда ни над киртом, ни над Гавалом нет моих указов, я даже не могу наложить на них тот, который бы позволил им солгать. А вот на себя могу. Сотник указал рукой влево, видимо, на небольшой круглый столик, что там стоял. Мы оказались возле него одновременно. Он что-то нажал и раздвинул его поверхность, словно разломил на две половинки. Из глубины столика поднялась к нам круглая же площадка с врезанным в неё амулетом. Он отличался от тех, что я видел до этого, и был подстать столику и своей подставке. Круглый, словно медальон Ордена Гряды. Без подсказки я опустил на него ладонь и поднял взгляд на Сотника. На его губах играла лёгкая улыбка, словно не он сейчас собирался спрашивать меня, не с ли идущих мы снимали все наши вещи? Но я ощущал в нём напряжение. В том, как он держит руку, готовую метнуться куда-то к шее. В том, как поставить ноги, готовый использовать технику движения. Мгновение тишины и первый вопрос. «Ваше имя?» «Ремило Ародеж». Ничего не случилось. Не вспыхнуло, не кольнуло, не рассыпалось пеплом под ладонью. Как я и ожидал. Если уж я обманул когда-то амулет одного из горой, то не сотнику одного из сотен городов пояса вывести меня на чистую воду. «Тем более, когда я говорю правду, да, отец?» «Ваши люди продавали свои запасные мечи и доспехи?» «Да». «Это вы купили их им?» «Да». Дальше вопросы посыпались один за одним. Но всё это было бесполезно. «Вы и ваши люди не сражались с идущими? Не убивали их?» «Сражались, убивали». Сотник прищурился. Но я лишь усмехнулся. «Мы в пути уже больше полугода. Неужели вы думаете, что я буду лгать вам в таком?» Не раз находились те, кто считал, будто мы станем лёгкой добычей. «А их вещи, вы продавали их?» Сотник впервые опустил взгляд, впившись им в артефакт. Но я твёрдо ответил. «Нет, они сложены у меня в отдельном кесете. Их тоже немало. Если мы договоримся, то я могу сдать их все вам, стражи города». «Договоримся?» Я вздохнул. «Мы уже давно в пути и не оплачивали налоги возвышения. Я хочу это исправить в вашем городе». Сотник прищурился негромко уточнил. «До срока оплата налогов ещё несколько месяцев. Вы собираетесь так долго жить в нашем городе?» Я напоказ удивился. «Нет, мы двинемся дальше. Но разве это причина отказывать мне?» «Понимаю, что сложно провести раньше срока». Я наклонился ближе к сотнику и шепнул. «И понимаю, что в моём случае налог может быть даже чуть больше обычного из-за срочности и сложности дела». Сотник вздохнул, но спустя миг негромко спросил. «У вас в отряде?» «Три мастера и 32 воина, за которых я заплачу налог вашему городу, уважаемый сотник». Спустя несколько вдохов он кивнул и вернулся за стол. На улицу мы вышли через две или даже три тысячи вдохов. Но на этот раз в моем кисете лежало свидетельство об уплате налогов. Теперь для всех, кто попытается узнать обо мне, будет казаться, что мой путь начался отсюда, из этого города и из этой фракции. А еще теперь рядом с нами следовал и тот десятник, что привел нас в ратушу. И больше ни один из лавочников не задавал нам осторожных вопросов о том, откуда у нас все эти вещи. Гавал подсказал мне отличный, главный почти законный способ дать взятку даже тем, кто связан указами службы городу. Прибавка к налогу за срочность и сдача оружия разбойников стражи. И теперь ни одного вопроса от лавочников к самому главному нашему товару, ядрам и травам. А их у нас столько, что вопросов, какую ватагу мы ограбили, было бы не избежать. Получая деньги в лавках, я каждый раз напоминал себе. Все они разлетятся так быстро, что и не замечу. Поэтому и тратил, не стесняясь заставлять Кирта, главное — гавал, отторговаться посильнее. К вечеру у нас появился угол в городе, большой склад недалеко от стены, где мы могли заниматься своими делами. Оглядывая его тёмные и затянутые паутиной углы, спросил Кирта. «Нашёл?» «Да, господин. Кузнецов советуют двух. Оба одинаково хороши, если верить слухам. Можете убрать». А вот подобное начертание знает только один мастер». «Уже отлично», — я довольно кивнул и перевёл взгляд на Кирта. «Что за слухами?» — он развёл руками. «Ничего, мы обогнали всех купцов. Никто не болтает о бедствии или Саул». Снаружи раздался хохот и гомон голосов. «Я такое место нашёл! Настоящий огонь!» Невольно я слышал всё, о чём говорили собравшиеся сюда со всего города люди. «Мои люди. Пока ещё мои люди». Я тебе клянусь, там никакой краски. Ты ещё скажи, что я в возвышении у неё подстать. И скажу, мы даже силой померились. Там честная третья звезда, да и техни... Силой? Ты за что деньги платил? Может, ты мне столько же дашь, а я с тобой тоже силой померяюсь? Но нет, Блак, деньги она получила совсем за другое и сполна отработала каждый камень. Говорю же, я не знал, что для этого дела есть техники. Настоящий огонь. У меня до сих пор спина не зажила. Показать? «Да иди ты к гарху, Труек!» Ворота скрипнули, закрываясь за последними из моих людей. Я оглядел замерзших передо мной людей, вбил рядом с собой флаг тысячи цикад. Кое-кто поморщился от заполнившего всё резкого звука. Я же, громко не опасаясь, что меня сумеет услышать кто-то из чужих, сказал. «Эти две недели в лесах показали, что ваше намерение следовать за мной твердое. Вы надеялись, что рядом со мной ваше возвышение не застынет на месте. И сегодня пришло время помочь ему». На моей ладони появилось несколько фиалов зелья возвышения. Я поднял их повыше. Вы и так стали сильней. Наша добыча в лесах это доказывает. Она так хороша, что теперь вам нет нужды служить кому-то годами ради какой-то человеческой техники или возвышалки. То, о чём вы раньше лишь мечтали. Каждый из вас может сейчас просто подойти ко мне и получить зелье возвышения. Вы уже давно заслужили его. И только моя вина, что лишь сейчас я даю его вам. Обведя взглядом своих людей, я закончил. Мы остановимся здесь на две недели, займёмся медитациями, возвышением, отдыхом. Вы получили плату за свою службу, свою первую настоящую плату от меня в качестве вольных идущих, достойную вас и вашей службы. Каждый может решить, на что её потратить. Вы можете купить себе техники в лавке или принести мне пустой свиток, если хотите одну из моих, например, двойные шаги или ледяные шипы. Эти дни вы потратите на то, чтобы стать сильней. Затем я снова предложу выбор отправиться со мной дальше или осесть в этом городе и начать новую жизнь. Скинул свободную руку, останавливая тех, кто хотел что-то сказать. «Две недели. Я спрошу вас об этом через две недели».